Глава 15 Милдрид. «Привет. Беатрис впорхнула в мою палату, сияя фальшивой улыбкой. Представляешь, младшая наставница Аскура у темных пересдачу не приняла. Наверняка ее подговорил наставник Алвис. Подговорил. Это я знала точно. Алвис здорово взъелся на ловче темный отряд после визита в Академию моих родителей. Они ведь не сами меня нашли. Самим бы им и в голову не пришло» что я настолько безумна, чтобы направиться туда, где мое здоровье разлетится в с наибольшей скоростью. Нет, некто неизвестный доставил в родовой замок анонимное письмо, в котором поведал о моем пребывания. Родители отправили доверенного человека, знающего меня в лицо, чтобы тот проверил сведения и удостоверившись, что аноним не лжет, явились уже лично. Долго гадать, кому это могло быть нужно, не приходилось. И Ал которому я рассказала и про письмо, и про подозрительную тень, застукавшую меня у его дверей, тоже не терзался сомнениями, чья это могла быть работа. Волна злости, которую я уловила от него, прозрачно намекала, что изобретательным девицам не поздоровится. И вот, пожалуйста. Сомневаюсь, что Алвису долго пришлось подбивать Элину Аскура на то, чтобы выжить соперниц из Академии семи ветров. Сплоченный отряд изрядно надоел ей. По отношению к самой Элине, девицы вели себя еще более-менее пристойно, как с равной, но категорически игнорировали ее статус наставницы, пусть и младшей. А уж то, с каким пренебрежением они относились к обучению, и вовсе доводило темную до белого коления. Так что решение щелкнуть их по носу в первый раз с провалом на зачете, она приняла сама. Я точно знаю, это было незадолго перед началом промежуточных, так что еще при мне. Просто в один из учебных дней ловчий отряд полным составом держался отвратительно. Они игнорировали лекцию, смотрели на наставницу снисходительно, на адептов – презрительно, всячески подчеркивали собственное превосходство. Словом, вели себя, как обычно. И Элина выдворила их из аудитории под предлогом, которых темные давали в изобилие, а сама поделилась с нами одной из родовых техник Аскура, направленных на концентрацию магов тьмы. Техника оказалась универсальной, подходящей как магам тьмы, так и всем иным направлениям, включая свет, и весьма полезной, но достаточно сложной для нас адептов первого витка. Элина билась с нами все занятия, подходя к каждому, контролируя постав рук и движение потоков. Со мной чуть ли не больше, чем с прочими, но добилась своего. Технику концентрации стихии тьмы освоили все. И что интересно, Младшая наставница Аскура честно предупредила, что на зачете для положительной оценки она потребует демонстрации адептами успешного выполнения этой техники. Но никто, ни одна живая душа не предупредила об этом темных. Прочего я уже не видела. Мне Альвис рассказал. Но когда к Илине подошел куратор первого витка, наставник Вистар, и попытался укорить Пиняя на неравенство условий, Илина возразила, что она дала слово Аскура. Зачет ей сдадут только те, кто продемонстрирует выполнение их родовой техники и нарушать свое слово не будет. И добавила, что если бы адептки позаботились восстановить пропущенный вариант, то получили бы ценный приз, который, безусловно, высоко оценили бы в их родах. Но если они так небрежно относятся к учебе, то это вполне веская причина, чтобы не принимать у них зачет. А если наставника Вистара это не устраивает, Он волен сам принять у них зачет по некромантии. Алвис вмешиваться отказался. Сперва из чистой вредности. Ему показалась забавной эта ситуация. А теперь, теперь, полагаю, повлиять на него не смог бы даже Эйнар. Мой дракон всерьез вознамерился выдавить девиц из академии. И, отвергая все обвинения в злопамятности, с достоинством утверждал, что это не месть за прошлое. Это опасение за будущее. Беатрис увлеченно же выписала негодование темных, которых Элина сперва гоняла по всему курсу начальной некромантии, а потом потребовала демонстрации той самой техники, на которой они провалились в прошлый раз, и отказалась принимать в зачет как аналоги этой техники других родов, так и предложенные взятки. «Я понимала чувство ловчего отряда. Одно дело, когда ты с пренебрежением относишься к академии, и совсем другое, Когда Академия отвечает тебе тем же. Но глядя на подругу, думала я совсем о другом. И происходит не первую неделю. Я только в этой палате лежу уже вторую неделю. А странности с Беатрис заметила еще до того, как попала сюда. И ладно, бы она просто переживала из-за меня. Хотя больше двух недель плакать, это как-то слишком. Я сама ревела меньше. Но ее ведь явно мучают стыд и чувство вины. Даже не слушая ее эмпатически, Я не могу не видеть, как она отводит глаза и кусает губы, когда думает, что я не вижу. И со мной это точно как-то связано. Без стимуляторов жизнь, конечно, стала куда печальнее. Я уже неделю валялась в палате и не ходила на лекции, не имея на это сил. Но зато без симптомов интоксикации мое самочувствие стало гораздо лучше. Так что сейчас у меня, пожалуй, достаточно сил, чтобы погрузиться не только в свои проблемы. Беатрис, Перебила я подругу, которая начала делиться очередной феерически дивной историей, которыми полна была жизнь адептов Академии Семи Ветров. Что с тобой происходит? Что со мной происходит? Захлопала глазами она с фальшивым непониманием. Я укоризненно вздохнула. Ты изображаешь прекрасное настроение, а у самой глаза на мокром месте, и не первый день. И раньше, еще до того, как меня отправили в крыло целителей, ты стала меня избегать а иногда, наоборот, не оставляла ни на минуту. И ты ведешь себя так, будто тебя мучает совесть. Но я ни за что не поверю, что ты могла сделать мне что-то плохое. Расскажи мне, что у тебя случилось, и давай мы вместе придумаем, как с этим разобраться». Она взглянула на меня совершенно больными глазами. Притворное веселье облизало с нее, как фальшивое позолото. Посверлив меня этим взглядом и поколебавшись, Беатрис решилась. Набрав грудь воздуха, будто собиралась прыгнуть со скалы в пропасть, и, отведя взгляд, она выдавила. «Милдрид, ты... ты умираешь». И смолкла. Я внимательно смотрела на нее, ожидая продолжения. «Ну, а дальше-то что?» Беатрис взглянула на меня с мрачным и виноватым выражением. «И это все, что ли?» – изумилась я. «Ты не понимаешь». Оскорбленная в лучших чувствах подруга вскинулась. «Ты умираешь!» и драконы не смогут тебя спасти. Все было безнадежно, еще когда ты только заболела и не хотела идти к целителям». И осеклась, с тревогой вглядываясь в меня, ожидая реакции на свои слова. «Все верно», — согласилась я с недоумением. «Ты что, знала?» Беатрис неверяще шарила взглядом по моему лицу, всматривалась в глаза, будто пыталась что-то найти. «Да, конечно, с тринадцати лет». То есть тринадцать мне было, когда мне родители правду сказали наконец. А вообще-то я еще раньше подслушала. В горле Беатрис что-то заклокотала. Щиты сказали: "Ой". Эмпатический дар забил тревогу, и инстинкт самосохранения сдернул меня с постели, заставляя безнадежную больную демонстрировать чудеса резвости. В избежание травм и повреждений от руки лучшей подруги. Ррррр, сказала Беатрис и попыталась меня догнать обегая кровать, чтобы оказаться от нее с другой стороны. Я возблагодарила свет, что кровать в моей палате стоит посреди комнаты. Это, конечно, было сделано, чтобы давать целителям доступ с любой стороны, но и чтобы укрыться от разъяренной подружки тоже годилось. «Да что случилось?» – возопила я, не чувствуя за собой никакой вины, по крайней мере, по отношению к Беатрис. «Что случилось? Что случилось? Я, значит, с ума схожу!» «Не знаю, как ей правду сказать. Виной терзаюсь, что такое важное скрываю». Беатрис попыталась меня перехватить, и я благоразумно метнулась в другую сторону, снова отгораживаясь добротной деревянной кроватью. Сердце колотилось, ноги дрожали и подгибались, бегать категорически не хотелось. Но выяснять, что именно сделает со мной рыжая, если я вдруг окажусь в ее руках, не хотелось сильнее. «А она, оказывается, все знала!» рявкнула Беатрис. «Ну, прости», – пискнула я, осторожно отходя вдоль короткой стороны кровати и придерживаясь за спинку, чтобы не шлепнуться. «С тринадцати, оказывается, лет», – продолжала бушевать она. «Беатрис, ну, пожалуйста, ну, извини, но откуда я знала, что ты знаешь? Ты же сама сказала, что ты не провидица». «Опять ты за свое!» Почему ты окончательно взбеленилась от этих слов Беатрис и ринулась ко мне?» выставив вперед руки со скрюченными пальцами, кигарпия, падающая на добычу. Зрелище было устрашающее. Сил бегать дальше у меня не было, и конец мой был неизбежен. Но спасение пришло внезапно. «Беатрис, немедленно прекрати!» Непривычно строго прозвучал голос Ильки, и она вклинилась между нами. Тева, Шет и Дейв стояли в дверях с сумками наперевес и растерянными лицами. «Ну да, не такой картины ждешь, приходя в палату к подруге». «Ты что творишь?» – чудовищно серьезным тоном отчитывала Беатриса Лирия. «Она же больная». «Больная, как есть больная», – свирепо огрызалась подруга. Но взгляд, которым она стрельнула в меня, тем не менее был встревоженным. Я имела в виду, что Милдрид болеет. Терпеливо исправила Силька, не видя, что удивительно на провокацию. «А у тебя совести нет». «Это у меня-то нет совести!» Беатрис мгновенно взвилась, тут же забыв, к счастью, о зарождающемся чувстве вины. «Да у нее! Да она!» Подруга щелчком захлопнула рот, метнула в меня свирепый взгляд и надулась, молча. «Вот тебе и болтушка, Беатрис!» Впрочем, я давно подозревала, что тогда, в день нашего знакомства, она сказала чистую правду. «Ее болтовня – это действительно ее оружие». И владеет она им виртуозно. Я опустилась на кровать и обвела взглядом друзей, втянувшихся тем временем в палату и теперь усаживающихся на стулья. Илька, нахохленный наш воробей, воинственно сверлила взглядом Беатрис, всем своим видом не одобряя. Беатрис выглядела одновременно и воинственной, и виноватой. Дейв смотрел на меня столь же внимательно, сколь и Лирия на Беатрис. Подозревал, кажется, что в сцене, которую они застукали, имеется двойное дно. Но ну, Ашет и Тева выглядели недоумевающими. Что ж, я вздохнула и сложила ладони, сжатые лодочкой на коленях. Скрывать от вас правду дальше будет, наверное, совсем некрасиво. Хотя я бы предпочла промолчать, чтобы не портить настроение ни себе, ни вам. Но вы, наверное, меня потом не простите. Так что да, я умираю. «Да ну ты чего?» – подскочила Илька. «Глупости, не переживай. Подумаешь, на пару недель в целительском крыле застряла. Мы же с тобой, а драконы тебя точно вылечат». Вот это было больно. Это было как раз то, без чего я бы предпочла обойтись, сохранив для себя и для них наши последние дни вместе неомраченными, радостными. Но стоит ли это такой цены? Они ведь действительно никогда не простят мне того, что я отказала им в доверии. «Нет, Иля, не спасут». Я взглянула на нее виновата. Мы из-за этого и поссорились с Беатрис. Меня не лечат сейчас, меня исследуют. И попутно немного продлевают дни. А я скрывала. Я старалась смотреть куда угодно. В окно, в стену, в потолок, лишь бы не видеть вытянувшиеся лица ребят. И щиты, щиты замуровала наглухо. Мне жаль, мне так жаль. Я не хотела делать вам больно. Я и сама предпочла бы остаться, прожить отмеренную людям жизнь, встречаясь, расставаясь, но все равно идя бок о бок с вами и алом. Но думать об этом не хотелось, настолько сильно, что я встрепенулась. Кстати, раз уж это теперь не тайна, может, все же выполните мою просьбу и прогуляйте в городе чуть-чуть моего содержания, а то, когда я вам две недели назад предлагала, Вы-то рассчитывали немного подождать, а потом все вместе прогулять. Теперь-то вы знаете. Нет, ну правда, обидно же, ребята. Раньше у меня были стимуляторы и силы, но не было содержания. А теперь есть содержание, но отобрали стимуляторы, и сил совершенно нет. Так ведь ничего из него и не потрачу. Ну хоть вы за меня это сделаете, а? Ну пожалуйста. Ну как друзей прошу, а то вернется ведь все нетронутым к Дю Салей после того, как я смолкла, с надеждой, глядя на друзей. Некоторое время в палате стояла тишина. А потом Илька неожиданно повернулась к Беатрис. «Прости меня, пожалуйста, я была не права». И зависла в воздухе, перехваченная за шиворот Дэйвом, отчаянно дергаясь. «Отпусти меня! Отпусти немедленно! Сейчас я ей... у у, -у как я ей сейчас!» Распахнувшаяся внезапно дверь в палату, прервала попытки дальнейшего рукоприкладства. А открывшееся нам зрелище заставило нас всех, не одну только Ильку, замолчать на полувздохе. На пороге в палату, за спиной у целительницы Маргарет стояли эльфы. Живые. Раз, два, три, четыре штуки самых настоящих эльфов. Золотистоволосых, остроухих, нечеловечески прекрасных. Впрочем, картина, открывшаяся вошедшим, подействовала на них не слабее, чем они на нас. Визитеры замерли в молчании. Самым красноречивым и многообещающим было молчание целительницы Маргарет. От него хотелось немедленно прикрыться иллюзией и спрятаться в каком-нибудь надежном месте. Академическая мертвецкая с ее дверями каменными плитами для начала подойдет. И с одной стороны, наставницу вполне можно было понять. «Приводишь ты эльфийских коллег в свое заведение, чтобы показать им уникальную больную. А в палате в этот момент больную как раз здоровые поколотить пытаются». Взгляд Дарканицы обещал страшные кары. Немедленное умерщвление на месте. Воскрешение. Еще раз умерщвление и затем передача зачетов по три раза минимум каждым из присутствующих. «Мне-то что? А вот за друзей стало страшно». «Господа адепты!» Покиньте, пожалуйста, палату. Очень добрым голосом попросила целительница Маргарет. Адептку район Дюсолей ожидают лечебные процедуры. У меня от этой доброты волосы на голове зашевелились. Друзья, не заставляя наставницу повторять дважды, повскакивали с места, торопливо подхватывая вещи. Сначала адептку район Дюсолей ожидает несколько обследований. Певучий поправил Маргарет, один из гостей а уже по их итогам можно будет говорить о лечебных процедурах. И настолько надменно и по-снопски прозвучал этот мелодичный голос, что с меня в раз пало всякое очарование. Друзья, которые и рады были бы выполнить требования наставницы, но не решались приблизиться к дверям, в которых стояла злющая драконица, и прекрасные эльфы были со мной согласны. «Наш эльф лучше», – шепнула Илька. «Он же мертвый», – тоже едва слышно удивилась Тева. «Тем и лучше!» – буркнул совсем уж себе под нос Шет. И первым с независимым видом прошел на выход, повинуясь требовательному жесту целительницы Маргарет. Друзья ушли, и в моей комнате стало безлюдно, зато эльфно и драконна. «Лягте на постель и оголите предплечье, Милдрид», попросила наставница, пока эльфы готовились. Расставляли вокруг кровати таинственные артефакты, наверняка обычные диагностические но по-эльфийски невыносимо изящные. Доставали флаконы с тушью и кисти. Я послушно легла. Но ведь молчать меня не просили, верно? А что вы собираетесь делать? А это что? А для чего это нужно? Вопросы сыпались из меня, как из мешка с прорехой, сопровождая каждое действие эльфов. Один из них, как раз тот, что поправлял Маргарет, отвлекся от выписывания вязи эльфийских рун на моих руках и надменно бросил. Помолчите, больная. Будьте любезны. Я дернулась, как от пощечины, и очередной виток узора на моей руке смазался. Эльф даже не зашипел. Он просто элегантным движением заставил неудачный участок росписи исчезнуть: Слава свету, не вместе с куском моей руки! И добавил: обращаясь ко мне, и не дергайтесь ради древа. У меня от унижения жгло щеки и щипало глаза. Так со мной целители не разговаривали никогда, даже дома а уж за последнее время я и вовсе привыкла совсем к другому отношению с их стороны. Нестерпимо захотелось смахнуть себя все узоры, да и послать эльфов всем скопом во тьму. Наставница Маргарет вмешалась раньше, и, к моему огромному удивлению, ее голосом можно было рассекать ткани, как скальпелем. Целитель Эль Фаррел, будьте любезны, с большим уважением относиться к просьбам адептки Рион -дю Согласно условиям договора, достигнутого адепткой и целителями. Милдрид – полноправная участница наших исследований и имеет право на всю полноту информации обо всех проводимых с ней манипуляциях. «Условия» – несколько показательно приподнял брови эльф. «С каких пор пациенты ставят целителям условия, коллега? Или же ваша? Наша подопечная не заинтересована в излечении». «Видите ли, коллега?» Маргарит выделила голосом слово «коллега» точно так же, как и эльф до этого. «Наша, наша подопечная не верит в достижения современной магической науки, ровно как и в то, что в ваших силах ей помочь, и как следствие не видит смысла тратить остаток своей жизни, сидя в четырех стенах, только ради того, чтобы мы могли ее исследовать. Так что да, нам пришлось договариваться, и потому будьте любезны выполнять наши условия» если желаете, чтобы мы выполнили ваше. В моей палате и раньше кипела бурная социальная жизнь, кроме друзей, прочно обосновавшихся у меня в гостях. Разок еще в самом начале заглянули темные, принести официальные извинения дочери древнего благородного рода, за случившиеся между нами недоразумения. Лица имели при этом столь кислые, что я тут же заподозрила, не только меня от них тошнит, Наши чувства совершенно взаимны. Периодически заглядывали одногруппники, не балуя, впрочем, визитами, да и надолго в палате не задерживались. Весть о моей настоящей фамилии прокатилась по академии и не пошла на пользу нашим отношениям. Да что говорить об остальных, если даже лучшие друзья в свой первый визит ко мне выглядели неуверенно и норовили обратиться молодая госпожа Реон Солей. Но с ними-то я быстро уладила отношения при помощи одного скандала, И полудюжины угроз. А вот остальные кто-то от меня теперь шарахался, кто-то стремился завязать отношения. Но ни то, ни другое не радовало, что уж. Но наибольшим удивлением для меня стали регулярные визиты в мою палату наставников: Первым был наставник Аут, алхимик. Спросив разрешения войти, он дружелюбно кивнул моим друзьям, устроился за письменным столом и самым невозмутимым образом принялся объяснять мне пропущенные мною темы. Не выдержав, я улучила момент, когда мы были одни, и прямо спросила, зачем это ему, к чему возиться со смертницей. Он только улыбнулся, вырастешь – поймешь, детеныш, приняв как данность, что не пойму этого никогда. Я смирилась и просто впитывала знания, которые зачем-то так старательно вкладывали в меня наставники. Аута, Дамина и Лирия, да многие. Но все то, что казалось мне насыщенной светской жизнью, Меркло по сравнению с тем, что настало после явления эльфов Академии. Теперь к моей палате тянулись девицы со всех семи витков, всех направлений. С одной стороны, это было забавно. Да и девиц я чего уж там, понимала. С другой стороны, очень-очень хотелось посадить темный гонщик по сторонам от моей палаты и заблокировать наш участок коридора. Алвис сидел рядом выслушивая этот поток наблюдений и впечатлений, и держал в руках мою ладонь, улыбался, глядя на меня. Я же, позаимствовав у Беатрис ее секретное оружие, болтала, не умолкая, обо всяких пустяках, не желая говорить о главном. С того момента, как в Академии появились эльфы, во мне подняла голову жажда жизни. Я не знала раньше, что она во мне вообще есть, и уж тем более не ожидала, что она такая, иссушающая, жадная. «Мне хотелось жить. Раньше, когда я знала, просто знала, что у меня нет шансов, это огромное желание было загнано вглубь меня, спрятано под спудом, прорываясь наружу то побегом, то списком желаний. Но с появлением в Академии эльфов появилась и зыбкая надежда, и эта жажда вырвалась на волю, как вырывается рудничный газ, заполняя собой весь доступный ему объем». Пожалуйста, пожалуйста, предки, свет, тьма, стихи, я хочу жить, я так хочу жить. Я раньше не думала, что это так больно – хотеть жить. Понимая, почему я предпочла не испытывать этого желания, запереть его в тайниках души. Слишком уж обжигающим оно было в условиях, когда шансов нет. Впрочем, когда шансы столь ненадежны, как нынче, переносить это желание было не легче. Хватая за соломинку, Я попыталась поговорить об этом с Беатрис. «Конечно, ты выживешь», сияя, как новенький медяк на солнце, безапелляционно заявила подруга. «Я уверена». Я смотрела на нее и не знала, что делать. Верить ей хотелось отчаянно, и не получалось. Беатрис тихо-тихо спросила я, чувствуя, как не имеют и не хотят слушаться губы. «Я умру, шансов нет». Подруга бессильно осела на стул. «Я... я не знаю, Милдред. Я не вижу. Ты так часто говоришь про мой талант к предвидению, а я... я не вижу такого важного. Какая я после этого провидица?» Она обняла себя за плечи, закачалась на стуле из стороны в сторону. Я пыталась посмотреть. Я спросила у старших и все правильно сделала. Они потом со мной проверили. Но не увидела ничего. «Я не провидица, Милдред. Ты ошиблась». Слезы закапали на зеленую ткань ее блузки, и я, распахнув руки, потянулась к ней. Обнять, утешить. Порывисто качнувшись мне навстречу, подруга оплела меня руками и прижалась заплаканной щекой к моей, такой же мокрой. «Как ты, Милдрид?» — прервал мои мысли тихий вопрос Алла. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно!» — встряхнувшись, бодро откликнулась я. «Представляешь, эти эльфы такие вредные!» Противные такие, но смотреть на них здорово. Да я вообще никогда в жизни не думала, что увижу прямо настоящего живого эльфа и даже пощупаю. Хотя, конечно, скорее это он меня щупал. Да, заинтересованно приподнял бровь мой драконище. А вот про щупание поподробнее. Да, пожалуйста. Да никто меня не щупал, лал. Ну что ты, ну я просто так сказала. Но ну подумаешь, руны диагностические мне на руках нарисовал. И на щеках, и на коленях. И наступних. А больше нигде, честное слово. Ал, право слово, это же целители, целители не имеют пола. Мы с упоением припирались. Как вдруг Ал поднес губам мою руку, так и зажатую у него в ладонях, и поцеловал. Тереса, тебя не обижают? спросил он, пристально вглядываясь в мое лицо. Госпожа Реват, растерялась я, она нацедила с меня пяток мензура крови для своих исследований, считается? Ал- Ал, успокойся, но конечно она дала мне клятву о непричинении вреда. Я ухватила разгневанного дракона за руку и заставила сесть на место. Нет, Ал, твоя родственница меня не обижает, честное слово, думаю, она бы с удовольствием обидела эльфов, но считает, что сперва дело, а потом развлечения. И мне кажется, хотя я и не уверена до конца, но мне все равно кажется, что эльфы думают так же. Смешок Алла обдал теплом мои пальцы, и я, легонько сжав его руку, уже серьезно продолжила. Я очень благодарна госпоже Тересе, что она сочла необходимым отложить все свои дела и приехать сюда в академию, ради того, чтобы попытаться мне помочь. Ал улыбнулся и снова коснулся губами моих пальцев. Распахнувшаяся в палату дверь прервала наши посиделки. Мы оба вскинулись. Я, смущенная, словно застигнутая на горячем. Хотя, конечно, давным-давно понимала, что для наставников мои отношения с Алвисом никакая не тайна. Но какие тайны, если он проводит в моей палате чуть ли не все свободное время? Алвис встревожена. Впрочем, стоявшие в дверях целители заставили встревожиться и меня. За эти две недели я привыкла, что они обычно являются группами. Но чтобы всем лечащим составом... Для чего это вдруг понадобился консилиум? Алвис. «Покинь, пожалуйста, палату», – попросила наставница Маргарет, убедившись, что мы ее заметили. Я, чувствуя, что не просто так этот консилиум сейчас собрался, не выдержала и взяла напряженного дракона за руку. Можно он останется. Целители переглянулись между собой в основном неодобрительно, но просьба умирающего – великая сила. Милдред произнесла Маргарет, закончив с переглядками. Мы, кажется, нащупали путь к твоему спасению, и нам требуется твое согласие на проведение ритуала метаморфоза. Мы не можем обещать тебе, что у нас получится в итоге. Более того, мы сами можем только предполагать это. Но время поджимает, и твое состояние… Я знаю, оно ухудшается. Я чувствую это. Маргарит взглянула на меня, сочувственно продолжив. Изначально мы планировали купировать твой потенциал уменьшив его до уровня приемлемого для человека. У нас не получилось, и Алвис подал идею. Я насторожилась и напряглась. Отчего вдруг всегда такая решительная драконица не смеет перейти к сути вопроса? Поначалу никто не принял его слов всерьез, перехватил эстафету у наставницы-целитель Агнус, бросив на моего дракона быстрый взгляд. Потому что теоретически это просто невозможно. И вполне вероятно, Тебе это тоже покажется безумием. Но на самом деле, если мы не можем сделать тебя полностью человеком, то почему бы не попытаться превратить тебя окончательно в дракона? У меня перехватило горло, и я стиснула ладонь Алла так, что чуть сама себе больно не сделала. Его-то драконей шкуре. У меня в здоровом состоянии вред причинить не получилось бы. Меня в дракона? Шансы минимальны счел нужным обнадежить всех эльф-форель и добавил сверху еще более жизнерадостной нотой. «Но если мы не попробуем, то ты все равно умрешь. А в случае попытки это хотя бы случится быстро, безболезненно и даже незаметно для тебя самой». А Талвиса фанила желанием свернуть эльфийские уши в трубочку. «И нет, щиты у меня были подняты, но оно не мешало это желание считывать». «Я согласна». Произнесла я хриплым от волнения голосом. «Хорошо», – кивнула Маргарет. «В таком случае с этого дня ты переходишь на закрытое проживание. Доступ в палату только для носителей целительской магии. Всем остальным посещения запрещены». Она посмотрела на Алвиса, на коллег и решительно произнесла. «Мы дадим вам пять минут, чтобы...» Завершение фразы неловко повисло в воздухе. Но драконица быстро нашлась и исправилась чтобы ты избавил Милдрид от своей охраны. На ней не должно оставаться никаких посторонних чар». А потом она почти что с бормотанием шушу выпроводила консилиум из палаты. Мы остались вдвоем, и тишина давила на уши, потому что ничто в мире не заставило бы меня сейчас опустить щиты. Мне своих болей и страха хватает, я не вынесу еще и его. Губы неожиданно задрожали. Ал, мне так жаль. «Жаль! Тебе!» – недоуменно переспросил дракон, притягивая меня к себе, обволакивая теплом, запахом, силой. «Я не хотела, чтобы ты мучился. Я отчаянно заморгала, но слезы все равно покатились по щекам. Я не думала, что все это будет так». Милдред, Алла обхватил мое лицо ладонями, стирая большим пальцем слезы. «Сокровище мое! Я ни о чем не жалею. А тебе и тем более не надо!» Он помолчал мгновение, а затем произнес спокойно и убежденно. «Я тебя люблю». Я не выдержала ни этих слов, ни этого взгляда и уткнулась в дракона, прячась у него на груди от всего мира, включая его самого. У меня слабое сердце, оно не выдержит. Алвис тихонечко усмехнулся мне в макушку. А потом я почувствовала, как начинают расползаться нити заклинаний. А с ними тают и мои верные охранники, которым я привыкла уже настолько, что терять их было ужасно обидно. Мне их будет не хватать, шмыгнула я носом. Станешь драконом, я тебе новых сделаю. Прозвучало это все равно горько.